Зюид-зюид-вест Кентель думал, что за зиму он совсем не вырос. Все такой же щуплый и колючий. Алка Баранова, с которой они всю жизнь были одного роста, к весне сделалась выше на полголовы. Но нет, и он подрос. Это обнаружилось, когда Кентель примерил прошлогодние джинсовые шорты. Дед купил их ему в начале того лета, перед путешествием. Но они оказались велики, болтались, и Кентель надевал их лишь, когда с артелью веселой брызги ходил мыть машины. А нынче в самый раз. И главное, петли на поясе широкие. Флотский ремень, который подарил ему Корнеич, пролез почти без скрипа. Волосы Кентель не стриг с осенних каникул. Тетя Варя только подравнивала их. И впервые за несколько лет у Кентеля появилась густая шапка волос. Алка однажды сказала, «Данечка, тебе ужасно идет новая прическа». «Само собой», — буркнул Кинтель. Плохо только, что черный суконный берет с флотским крабом слабо держался на пружинистых волосах. И выйдя из дому, Кинтель свернул и сунул его под погончик оранжевой форменной рубашки, тем более, что стояла уже вполне летняя жара. Салазкин не обманул. В середине апреля пришли теплые дни. К маю уже зеленели деревья и буйно цвели по газонам одуванчики. Правда, первого мая пришло похолодание с дождем, но это уж такой закон природы в здешних местах. Как день солидарности трудящихся, так слякоть независимо от политической обстановки. Впрочем, ни праздника, ни демонстрации в этом году все равно не намечалось. Зато с понедельника опять началось тепло. пущ прежнего... К этому времени как раз в мастерской подоспел заказ, покрашенные в огненно-апельсиновый цвет рубашки для тремалина. И Корнеевич потребовал. «Ну, народ, пора переходить на летнюю форму, на открытие навигации всем быть при полном параде». Три последней недели ребята вкалывали на ремонте яла Вспузырили паяльной лампой и ободрали старую краску. Заделали пробоины, законопатили щели, зашпаклевали корпус смесью олив и мела. Покрасили. Издалека на шлюпку глянешь, будто новая. Залатали старенькие серые паруса. «Не шху на Тремалина, конечно. Ну да ладно уж, сойдет, пока свой корабль не построили», — поговаривали ветераны. А Кентелю казалось, что и шлюпка, названная добродушным именем Тортилова, — отличное судно. И оставшиеся до первого плавания дни он жил в предпраздничном напряге. Тем более, что ожидалось не просто испытание тортилы, а экспедиция на шаман. В таком вот настроении шагал сейчас Кентель к автобусной остановке. Правда, кроме праздника, сидело в душе и сомнение. Человеку со стеснительным характером нелегко, когда его разглядывает каждый встречный. Но, в общем-то, Кентель уже претерпелся. С утра он ходил с Регишкой в стрелу на сеанс мультфильмов, специально в тремалиновской форме. Во-первых, чтобы задавить в себе дурацкую стыдливость, а во-вторых, после кино уже не осталось бы времени для переодевания. Он и так попросил у Корнеевича разрешение приехать на базаник не к двенадцати, как всяк часу. Конечно, не следовало бы в день долгожданной экспедиции тратить время на другие дела, но Регина еще накануне запросилась на мультики про кота Леопольда. Корнейш согласился, что причина, разумеется, уважительная. Саласкин сунулся было: "Я зданий можно?" Но тут Корнейш ответил: "А работать кто будет? Шлюпку спускать надо". Если дело касалось плавания, Корнейш никому не давал поблажек, и люди в Трималине это понимали. Даже неугомонный «Не бойся» Гром остановился спокойным и деловитым, когда вступал в силу корабельная дисциплина. «А иначе нельзя», — как-то объяснил новичку кинтелю Паша Крауза. «На воде это на воде, не на земле. Чуть что не так, и может кончиться, как в песне. Будем лежать на дне в синей прохладной мгле. Ля-ля-ля». Салазкин после ответа Корнеича засмущался. Кентель тоже почувствовал себя виноватым. «Я бы не просил. Да регишка. Ей вот приспичило». Надо пользоваться случаем, чтобы хоть малость ее развеселить. В кино, конечно, все пялились на Кентеля. Рубашка будто факел, и столько на ней золоченных якорьков, как аксельбантов. К тому же, кроме Кентеля, никого из пацанов еще не было в шортах, ни лет все-таки. От этих взглядов по кинтелю бегали щекочущие мурашки. Но потом он увидел двух мальчишек из скаутской былины, в полном их обмундировании, веселых и независимых. И малость приободрился. К тому же регишка так гордилась блестящим видом старшего брата. А кроме того, праздники. Потому что воскресенье 10 мая было как бы продолжением Дня Победы. Вполне понятно, что в ребячьих отрядах могут быть всякие сборы и линейки, оттого и парадный вид. Вон, ветераны. Они ведь тоже в своих мундирах, гимнастерках и при наградах во всю грудь. На них тоже глядят, кому не лень. После сеанса Кинтель отвел Регишку домой, подхватил собранную заранее сумку и на автобус. Но у самого подъезда услыхал. «Данечка! Ой, какой ты элегантный!» Алка Баранова. Откуда ее принесла нелегкая? Стоит, водит по нему своими шоколадными глазищами от кроссовок до макушки и обратно. И опять мурашки. Чтобы прогнать их, Кентель стал спокойным и язвительным. «Да, а ты как думала? Теперь ты еще больше в меня втюришься». «Больше уж некуда. А что это у тебя за знаки различия?» Как съехидничать Кентель не придумал, буркнул примирительно. «Знаки как знаки, отряд такой, парусный». «Я и не знала, что ты моряк. Мой брат Мишка в судостроительном кружке занимался, в доме пионеров. Так у них настоящая морская форма была». «Клёши, матроска». «Настоящие у настоящих», — сердит, объяснил Кинтель. «А у них маскарадная. Модельки строить — от не шкоты, тягать. Попробовали бы они в своих клёшах на базе у шлюпок, когда всё время по колено в воде, или за бортом оказаться». Не вкалывать по колено в воде, не оказываться за бортом Кинтелю пока не приходилось. Но ответ вышел, кажется, ничего, как у бывалого. Алка покивал качая толстыми, но короткими, торчащими косами. Заметила. «Ты прав. Такие штанишки тебе идут». Он опять зарядился спасительным ехидством. «А ты только сейчас заметила. Ты меня и раньше в штанишках видела, сколько лет смотришь влюбленными глазами». «Раньше это давно. Ты маленький был». «А я и сейчас маленький», — сказал Кинтель с дурашливой беззаботностью. «Двенадцать лет. Какие годы?» «Самое время для мальчика поиграть в ляпки да в пряталки». «Это вы, девицы, раньше срока в рост пускаетесь». «Во!» — Кентель вскинул над головой руку. «И во он волнистыми движениями ладони нарисовал в воздухе раздавшуюся дамскую фигуру. Хотя алка, что касается ширины, была совсем не во. Только на груди под тоненьким белым свитером легкий намек на выпуклость. Она не обиделась, заметила чуть насмешливо. А тебе-то, игрок в пряталке, через неделю, по-моему, уже тринадцать стукнет. Ай-яй-яй. Он сделал вид, что ужасно удивился, потому что удивился по правде. И как ты это вспомнил? Вспомнила. Тебя еще в детском садике поздравляли, в старшей группе, когда шесть лет. А, верно, ты мне тогда пластмассового зайчонка подарила. Кентель сбил невольную лиричность воспоминания комическим закатыванием глаз. Это было так трогательно. Кстати, Заяц до сих пор не потерялся. Ты путаешь, вздохнула Алка. Зайца я подарила в другой день. Эльза Аркадьевна взгрела тебя линейкой, и ты ревел в уголке за беседкой. А я тебя пожалела. А ты мне потом венок из-за дуванчик всплел. Сейчас бы я и не сумел уже, вздохнул Кентель. Какие мы были талантливые в молодые годы. ах не говори. А на день рождения подарков я тебе никогда не дарила. Можно сейчас исправиться?» У Алки была замшевая сумочка. Открыв ее, Алка достала что-то круглое, завернутое в бумажную салфетку. «На!» «Что это?» — сказал Кинтель слегка опасливо. «Бери, бери, это без подвоха!» Кинтель пожал плечами, взял, развернул. Оказалось, расписное деревянное яйцо, размером с куриное. От растерянности он спросил тоном Достоевского пацана. «В натуре, что ли, мне?» Она засмеялась. «В натуре? Ах ты, Кентель!» «Да «Не ко времени вроде», — опять малсихий дничал он. «Пасхальная неделя уже кончилась». «А это и не пасхальная. Специально для тебя?» Кентель осторожно помолчал, потом хмыкнул. «Хм, а внутри, небось, игла, как для Кощея. Разобью и мне каюк» или нет, воткнется в сердце, и тогда я влюблюсь в тебя безоговорочно. Впрочем, яйцо было тяжелое, видимо, сплошное. Алка сказал, без улыбки, скучновато даже. — Ладно, пошла я. Не забывай, адмирал. И зашагала прочь, помахивая сумочкой и качая твердыми коричневыми косами. — Да уж, ладно, не забуду как-нибудь, до завтра-то сказал Кентель ей вслед, слегка растерянно, и добавил запоздало. «Мерси вам, сударыня!» Потом затолкал яйцо на дно сумки, под запасной спортивный костюм и сверток с бутербродами, и заспешил к автобусу. Вот и черт возьми, не повезло Кентелю. Когда приехал к трамвайному кольцу у Столивара, там на диспетчерской будке окрасовалось объявление, что двенадцатый маршрут не работает из-за ремонта линий. Ну что за свинство, а? Праздничный подарочек садоводам и дачникам. Теперь, чтобы добраться до базы, надо топать по шпалам с полчаса. Впрочем, часы на Доме культуры показывали половину первого, так что времени в самый раз. И Кинтель потопал. Скоро настроение у него опять стало лучезарным. По бокам узкоколейки зеленели низкорослые клёны и рябины... Между шпал в густой рост шла трава с желтым мелкоцветием, над ней порхали бабочки. Солнце грело плечи. Слева, из-за горбатых низких крыш, летел теплый, но плотный ветерок. Зюй-дзюй-двест, самое то, чтоб курсом галфинд без лавировки, сходить на шаман и вернуться. Справа синело Орловское озеро, по нему бежала мелкая безобидная зыбь. Такое вокруг было солнечное умиротворение, что даже мысли о кладе на шамане перестали волновать Кентеля. Об этом думалось рассеяно, вперемешку с другим, с Алкиным подарком, с утренними мультиками, со всякой всячиной. Трамвайная линия по прямой убегала вдаль и терялась в кустах, за которыми прятался разъезд. И долгое время было пусто впереди, а потом... Потом, словно вдали, на рельсах, возникло большое зеркало, и Кинтель увидел себя, идущего навстречу. Конечно, это был кто-то из своих, в той же форме. Кинтель заспешил. И очень скоро, по слегка косолапой походке, видно, снова ногу подвернул Балда, Кинтель узнал Саласкина. Тот, наверное, отпросился встречать его. Кинтель заторопился еще больше но уже с полусотни шагов разглядел, что радостной встречи тут не пахнет. Очень уж панура шагал Саласкин. Что случилось? еще издалека сказал Кинтель. Случилось дело скандальное. Для Саласкина просто постыдное. И главное непоправимое, потому что нарушение техники безопасности во время занятий парусным делом прощению не подлежали. Это в Тремолино было законом с давних пор, и закон все принимали безропотно. Иначе кончится тем самым ля-ля-ля в синей прохладной мгле. И если кто-то нарушил по разгильдяйству или забывчивости, будь ты хоть самый лучший друг, хоть самый заслуженный ветеран. Гуляй, голубчик, с базы домой и обижайся только на себя. Потом тебя никто упрекать не станет, и будешь ты по-прежнему свой среди своих и хороший человек но в этот горький день тебя к пирсу и близко не подпустят. Все это саласкин знал прекрасно, но словно какой-то бес толкнул его подкопчик. Когда спустили тортилу со слипа, и Корнеич назначил пятерых, саласкина в том числе, перегнать шлюпку к пирсу, все, конечно, надели спасательные жилеты. А саласкин забыл, прыгнул в шлюпку без него. — Ты откуда упал? — изумился Дима. — ну за жилетом! на с Аласкиным овладела какая-то необъяснимая беспечность. Да чепуха, тут же недалеко, ничего не случится. Ничего опасного в тот момент случиться и правда не могло. Но случилось другое. Все это увидел Корнеич. «Саня, марш за жилетом!» «Да ладно, тут же двадцать метров до пирса!» И Саласкин взялся за весло. Тогда-то Корнеич сказал железным тоном. «Денисов, на берег!» А потом уже, когда всеосознавший Салазкин с головой ниже плеч встал перед нестройной шеренгой, Корнеич горестно развел руками. «Сам виноват. И что на тебя нашло? Шагай домой, чадо, ничего не поделаешь. Всем ты подпортил этот день». Уже ни на что не надеясь, саласкин прошептал. «Можно? Я лучше целую неделю буду рынду драить». «Это можно», — вздохнул корнеч А домой идти все равно придется. Закон есть закон. И Саласкин пошел, глотая слезы, и сдерживался до самой встречи с Кентелем. А тут не выдержал. Разревелся самым безудержным образом, когда стал рассказывать. «Перестань», — понуро сказал Кентель. Тошно ему сделалось. Вот ведь свинство судьбы. Только что все было хорошо, и вдруг... Но на Салазкина злости не было, он и так горем умывается. Господи, что ж делать-то, а? Не реви, давай сядем. Салазкин всхлипнул и послушно сел на рельс. Подвинься, сказал Кинтель, вспомнив старый анекдот. Но шутка не заставила саласкина повеселеть. Он даже и не понял, подвинулся. Кинтель сел рядом. Стали молчать. Салазкин съежился и все еще всхлипывал, ухитряясь вытирать мокрые щеки о колени. Потом сказал шепотом, — Ладно, пойду я. — Куда? — Домой, конечно. — Вместе пойдем. Салазкин вскинул голову. — Ты с ума сошел? — Дурак ты. Как же я без тебя-то? — подумал Кинтель и упрямо шевельнул спиной. — Получится, что ты бросил экипаж перед плаванием. — испуганно объяснил саласкин Так не делают. Вообще никогда. И к тому же без предупреждения. — Хорошо. Я пойду и предупрежу. Салазкин понуро проговорил. — Ну и будет еще хуже. Провалится все дело. Помолчали снова. саласкин шевельнулся. — Пойду я. Сплавайте без меня. Чего такого? Сам ведь я виноват. Зачем вокруг меня еще что-то громоздить? Все это было правильно он был кругом виноват. И ничего бы не случилось, если бы Тремалина сходил на остров Шаман без Сани Денисова. Но Кентель представлял, как сейчас встанут они, повернутся спиной друг к другу и пойдут по рельсовой колее в разные стороны. И будут расходиться все дальше, дальше. И это было невозможно, несмотря ни на какие рассуждения о справедливости. Салазкин теперь не опускал голову, смотрел перед собой, ощетине в сырые ресницы. Облизывал губы и ковырял на коленке выпуклую родинку. «Доставьте «Да свою бородавку», — в сердцах сказал Кинтель, — «сдерешь когда-нибудь совсем». «Ну и сдеру. Надоело. Схватишь гангрену какую-нибудь и помрешь». Салазкин горестно шмыгнул носом. Судя по всему, он был не прочь сейчас помереть. «Или ногу отрежут. А зачем? Мало нам, что ли, одного такого Джона Сильвера?» Но и на эту шутку, глупую, даже хамскую, Салазкин никак не прореагировал. Только сильнее придавил родинку мизинцем. Из-под него выкатилась кровяная бусинка. «Во!» — подскочил Кентель. «Ну, говорил я. Колупнул все-таки». «Первый раз, что ли?» «Под ногтем знаешь, сколько бактерий? Надо смазать чем-нибудь. У тебя есть аптечка?» У Кентеля стремительно зрело решение. «Откуда у меня аптечка? Она на базе!» «Вот и пошли на базу!» Салазкин повернул полосатый от слез лицо. Сказал, грустно и понимающе. «Ну и что? Потом все равно отправят домой». «Видно будет. Пошли!» Появление саласкина вызвало неловкость и растерянность. Ребята опускали глаза. Корнеевич сказал. «Это что за явление?» Сердито глянул на Кинтеля. С какой стати, мол, вернул штрафника? Не знаешь правил? Кинтель проговорил агрессивно. «У человека нога в крови, а вы... Обработать же надо!» Корнеич пригляделся, куснул губу. «Батюшки мои, какая травма! Ну, смажьте ему зеленкой!» Маринка умчалась и тут же вернулась с аптечкой. да сюда, я сам!» Саласкин забрал у нее пузырек. «Ну, все?» Корнеч глянул хмуро и нетерпеливо. Теперь будешь жить, вступай домой. Он хромает, сказал Кинтель. Да, он хромает, сказал Костик Барабанщик. Понял, сухо согласился Корнеч. Отвезу до кольца на мотоцикле. Да вы что? вознегодовал тогда Кинтель. Так же нельзя, один раз прогнали, зачем снова-то? Так никогда не бывает, чтобы за одно дело человека дважды казнили. «Даже когда к расстрелу приговаривали с первого раза не могли застрелить, потом человек прощали. У Высоцкого про эту песню есть». «Да, есть у Высоцкого такая песня», — авторитетно сказал Дим. И все вопросительно и выжидательно стали смотреть на Корнеича. Даже несгибаемые ветераны Сержа Колданов и Паша Крауза. «Ясно, на чьей стороне общественное мнение», — проворчал корнеч «Ладно». — Оставайся, недостреленная личность. Салазкин засиял еще не просохшими глазами. — Я все равно буду целую неделю рынду чистить. — Чисти. Может быть, умилостивишь судьбу. С одной стороны, конечно, Кентель прав, за один грех дважды не спрашивает. Но с другой, мы сегодня из-за тебя впервые нарушили устав. Есть примета, что такое безнаказанно не проходит. Если случится какое ЧП... «Знай, по твоей причине». Салазкин сопел, виновато и счастливо «И какое ЧП могло случиться в этот безоблачный день с ровным теплым ветром?» Правда, дядя гриш предупредил ворчливо. «Вы долго-то не задерживайтесь. И вообще, глядите там. Катерат пока еще на берегу, сезон не открылся. Если что, помощь никакой». «Синоптики на всю неделю ровную погоду обещали», — сказал корнеч «Ха! Синоптики эти!» «Вернемся нормально. Кентель, труби сбор на линейку!» У Кентеля что сбор, что тревога. На все один сигнал, четыре протяжные ноты. Он сбегал в штабную коморку за горном и затрубил прямо с крыльца. Построились в шеренгу на пирсе. Салазкин, сам того не замечая, все еще празднично улыбался а смазанная коленка сияла, как зеленый светофор. Путь открыт. Флаг полагалось поднимать самому маленькому. Таким был Костик, но он с барабаном. И поднимал Муреныш. Заплескалось под гафелем на береговой мачте оранжевое полотнище с белым лучистым солнцем и синим корабликом. Костик приветствовал его умелой дробью. И Корнеич скомандовал. «Народ, по местам!» Те, кто в прошлые годы ходил на шхуне Тремалина, вспоминали не раз ее легкость и стремительность. Но кинтелю сравнивать было не с чем. Ему сейчас казалось, что и неторопливая тортила несется словно клипер. Ветер, когда отошли от берега, стал еще плотнее. Двойной шлюпочный парус круто выгнулся. Серый и полинялый, теперь на солнечном просторе казался он белым и чистым. Легкие гребешки ударили в звонкий борт, зажурчала кельваторная струя. Теплый зюй-зюй-двест взлохматил Кентелю волосы, и он вдохнул восторг первого парусного плавания. Несмотря на недавний ремонт, кое-где сквозь щели в обшивке сочилась вода. На Виталик не бойся грома деловито объяснил Кентелю, что это ненадолго. Скоро дерево набухнет, все щели закроются, не бойся новичок. А Кентеле не боялся, тортило была большой и надежной. Минут пятнадцать для испытания походили туда-сюда вдоль пирсу, а потом, с на правый борт, курсом вест-норд-вест, -вест, шлюпка побежала к темному пятнышку на горизонте, скалистому острову Каменному, который раньше назывался Шаман. Орловское озеро слегка ершилось, кое-где загорались пенные гребешки стало покачивать тортиллу бортовая зыбь. И в этом неопасном покачивании, в искрящейся синеве, в журчании и плеске, в теплом ветре и трепете оранжевого флажка на задней шкаторине грота, было такое счастье, что на какое-то время Кентель опять почти забыл про главную цель путешествия. Ему дали держать кливер кливершкот, и он ощутил властное давление ветрового потока на парусину и ревностно следил, чтобы Кливер не заполоскал, потеряв ветер. Попались навстречу две гордые крейсерские яхты с высоченными мачтами. Кинтель проводил их глазами с восхищением, но без зависти. Чего завидовать чужому счастью, если есть свое? А больше парусов не было видно. Несмотря на теплую погоду, яхтсмены и шлюпочники окрестных спортклубов еще не раскачались, чтобы начать сезон. Бежало время. Проплывали мимо тортилы и оставались позади поросшие кудрявой зеленью островки. Петушок, тополины, рыбачий. А серый, без единого кустика, суровый камень-шаман делался все ближе, ближе. И кентеля, уже претерпевшегося к радости плавания, все сильнее брала в плен волнение. Этакое замирание под сердцем скорая разгадка. И, наверное, ничего там не найдется, к этому надо быть готовым. Столько лет прошло, столько тысяч рыбаков и туристов побывали на Шамане, лазили по всем камням. Скорее всего, давно отыскали и унесли клад Никиты Таирова. А если он до сих пор там, то разве отыщешь валун с надписью «Б плюс Л»? Буквы наверняка давно стерло время. Но в самом этом плавании... В самом поиске был тревожащий дух приключения. Старая книга, тайное письмо, необитаемый, ведь и правда необитаемый, без жилья, остров. А в приключении всегда есть надежда, что оно кончится удачей. А позади этой надежды жила и другая. Та, которую Кентель не сумел бы объяснить никому, даже себе. Он не пытался объяснить, но берег в себе странное чувство, что разгадка клада поможет другой разгадке. Кто живет на улице П. Морозова, за тем окном на пятом этаже? Не было здесь никакой связи. Но непонятная надежда была, и от нее порой щемило душу. Путь до шамана занял чуть больше часу. И вот, наконец, тортила заскрепела килем по песку, Выползла крутым носом наотмель у нависших скал. Все попрыгали на песок, заприплясывали, разминая затекшие ноги. Закрепили за камень швартов, опустили в шлюпку риёк с парусом. Всем не терпелось кинуться на поиски. — Люди, по камням не скакать, сломя голову! — предупредил Корнеич. И, поморщившись, селся на валун. Видимо, опять болел натертый протезом сустав. Держаться подвое, страховать друг друга. Не будем суеверными, но надо помнить о возможности ЧП, и по сигналу сразу к шлюпке. Ладно, разбежались. Кентель, конечно, пошел с Салазкиным. Островок ширину был метров сорок, но на этом клочке земли было столько нагромождений. Торчали скалы, холодные в тени и горячие на солнце. Грудами поднимались валуны, между ними велись натоптанные тропинки. Кроме экипажа шлюпки не было сейчас на каменном никого, но следы посещений виднелись повсюду. Желтые обрывки газет, консервные банки, осколки бутылок. Ох, как умеют люди загадить любое хорошее место. Но, несмотря на мусор и затоптанность, был шаман загадочен красив. Похож на руины замка. Не росло здесь ни кустика, но валуны покрывал сухой узорчатый мох, Горели среди гранитных обломков солнечные брызги одуванчиков. Камни громоздились друг на друга, уступами уходили к неровной верхушке острова. Пахло теплым древним гранитом и золой старых костров. Все разбрелись, перекликаясь. «Где здесь искать валун с буквами «Б» плюс «Л»?» Написано «Гзюйдосту от макушки». «Но вон их сколько камней-то! Проверять каждый до заката не хватит времени!» Тем более, что смотреть надо внимательно. Скорее всего, надпись теперь полустерта или покрыта мхом. Как она была сделана? Хорошо, если выбита железом. А если выведена непрочной краской? Могла совсем исчезнуть. Надписи, кстати, хватало. Гена плюс Люся. Здесь были В.Д. и Ю.Ю. Яхта «Лотос», 1963 год. Да здравствует металл с одним «Л». Одни надписи четкие, другие слабо различимые Но ясно, что все эти туристские отметы советского времени. И никаких «Б» и «Л». Царапая ноги о гранитные гребешки, добрались к Интеле-Салазкин до вершины, где лежал похожий на спящего бегемота камень. С другой стороны поднялись Дим, Юрик Звалишин и Маринка. «Ничего они нашли», — виноват сказал Маринка. «Вы тоже?» Кинтель досадливо молчал. Они взгромоздились на спинку каменного бегемота. Ветер обрадованно затрепал галстуки и распущенные рубашки. С высоты была видна вся солнечно-синяя ширь Вспыхивали барашки, блестел стеклами далекий город, темнели лесистые берега. Самый близкий берег был примерно в километре. Там на склонах пестрели домики пригородного поселка Старые Сосны. Сосны? Мохнатые, одинокие, и правда темнели над крышами. Позади поселка зеленой ящеркой бежала электричка. Небо над озером оставалось ясным, синим, но теперь по нему бежали в сторону старых сосен мелкие светлые облака. Кентель бросил взгляд вниз, по каменистому склону, в направлении Зюит-Ост. «Где там этот проклятый камень? Вон сколько!» Недалеко от шлюпки на прибрежном песке возился с костром Корнеич. Дрова благоразумно прихватили с собой. Корнеич поднял голову и закричал. — Спускайтесь, обедать пора. Больше часа рыщите там. Неужели больше часа прошло? И все напрасно. Спустились, растрепанные, поцарапанные, порастерявшие прежний азарт. Только не бойся грома, радостно сообщил. — А я вот что нашел и помахал противогазом, неизвестно как попавшим на остров. Но находки не обрадовались. Вскипятили в котелках чай, развернули бутерброды, принялись за еду энергично, но хмуро. Виноват поглядывали на Кентеля. А он тоже чувствовал себя виноватым, наговорил проклад, втравил людей в напрасные поиски. Корнеич сказал. «А ну и понятно, сразу разве отыщешь?» А я вот нынче и совсем искать лазать не могу. Деревяшка ноет так занудно. Салазкин, деловит уже я, отозвался. Тебе и не надо, а мы поедим и еще поищем. Он, сверкая зеленой коленкой, сидел выше всех, на пологом склоне с мелкой травкой. Привалился спиной к отвесному выступу торчащего из земли гранита. Корнеич посмотрел на него, потом вверх. Медленно возразил. — Нет, братцы, сегодня искать больше не будем. Не нравятся мне эти быстрые точки Добраться бы домой, пока не рассвистелось. — Ну как это? Уплывать не несолно хлебавший? Теперь на Саласкина посмотрели все, и Маринка сказала. — Кто-то сегодня уже спорил. Чем это кончилось? Саласкин засопел и заерзал спиной по камню, словно у него зачесался позвоночник. — Чучело Горохово, ты что делаешь? Маринка кинулась к нему. «Камень-то в копоте, здесь костер разводили, всю сажу на рубашку собрал». Она заставила Салазкина встать, повернула спиной. Спина и правда была пятнисто-черная. «Я же не знал!» Салазкин вертел головой, пытаясь взглянуть на собственные лопатки. Не сумел, взглянул на злополучный камень. «Я думал, он от природы такой черный!» «Ой!» Камень уже не был черным. Копоть была счищена рубашкой из плоского серого гранита. Сажа осталась лишь в щелях и углублениях. И в точечных ямках, выбитых чем-то острым. Ямки эти явно складывались в долгожданный знак. «Б плюс Л». «Ой-ёй!» -ой! — осторожно сказали разом еще несколько человек. Придвинулись, присели у камня на корточках. Смотрели на буквы с полминуты. У они в груди, а где-то у горла нервно перестукивало сердце. Не бойся, Грома и Костя-барабанщик вдруг переглянулись, кинулись к шлюпке, вернулись с маленькой киркой и саперной лопаткой. «Пустите!» — не бойся, Грома размахнулся киркой. Корнеич поймал ее. «Постойте-ка, братцы, давайте без суеты. Встанем как надо». Все знали, как надо. Встали в кружок, руки друг другу на плечи. «Помолчим», — сказал Корнеич. «Загадаем хорошее и попросим судьбу, чтобы не обмануло нас». У Кинтеля одна ладонь на плече Саласкина, другая на плече Андрюшки Локтева. Кинтель зажмурился и в наступившей темноте, зыбкой с зелеными пятнами, мысленно попросил те добрые силы, которые должны помогать людям. «Пусть найдется. Ну, пожалуйста». «Вот так!» — выдохнул Корнеич. «А теперь, Кентель, бери кирку. Твой удар первый!» И Кентель взял и ударил в землю железным острием, у самого камня, под надписью. Два фута — это сантиметров шестьдесят. Земля оказалась податливая, хотя и с каменным щебнем Работали киркой и лопатой без перерыва, меняя друг друга. Слышались только удары, скрежет и частое дыхание. И когда яма стала маленькому Костику, чуть не до пояса, случилось то, что должно было случиться. Лопатка стукнула твердое. Никто не закричал «Ура!». Молча и нетерпеливо вырыли сколоченный из полусгнивших досочек ящик, размером с толстую книгу. Дерево разваливалось прямо под пальцами. В ящике оказалось заскорузлое, твердое, когда-то, наверное, промасленное, сукно. Разогнули, разломали его и увидели железную коробку. Была она довольно тяжелая, кое-где в пятнах ржавчины, а местами в сохранившейся золотистой краске с цветным орнаментом. И сбоку различима была витиеватая надпись. «Паровая шоколадная фабрика М. Конради». «Подождите», — Корнеич взял коробку, протянул кинтелю «Открывай». Кинтель суетливо зацепил ногтями крышку. Она, видимо, приржавела. «Возьми!» — Корнеич протянул открытый складной нож. «Или дай все-таки мне, а то пальцы поуродуешь». Корнеич сунул лезвие под крышку, надавил, и крышка отскочила, задребезжав. «Возьми!» — опять сказал Корнеич Кинтелю. Все замерли, сгрудились, только посвистывал нарастающий ветер. В коробке лежало что-то завернутое в сизую шерстяную тряпицу, в весистое. Кентель сжал нетерпение и не спеша развернул. Вздохнул тихонько и поставил на ладонь темную фигурку. Костик-барабанщик вдруг засмеялся. Не обидно, хорошо так. — Ой, мальчик, — прошептала Маринка. — Он золотой, да? — спросил простодушный муреныш. «Бронзовый, наверное», — сказал корнеч «Посмотрите, какой славный!